Глава 64. Верность друзей дороже золота. Нирина. Не Немногим ранее. «Вот вам и любовь до скончания веков», — хмыкнула мама, помогая Барьину подняться с пола. «А я даже верить начала, что твоя сестра, Тахир, действительно любит моего сына». Водник недовольно прищурился, но отвечать ничего не стал. «Она сама позвала меня». «И я же ещё остался крайней!» Послышался мерзкий голос парня, недовольно отряхивающего одежду после падения от магической волны Кинара. «Скажи спасибо, что жив остался!» Злобно сквозь зубы процедила я, пытаясь смириться с мыслью, что теперь моя жизнь никогда не будет прежней. кинар её не простит. Никогда не простит мать, ведь он предупреждал её. Да, я верила, что брат сможет понять, сможет отбросить свою импульсивность и отыскать источник проблемы. Не могла Кэррин так с ним поступить. Она любит его, всем своим чистым сердцем. «Давай к ним пойдём», — посмотрела я на Тахира, умоляя его глазами не бездействовать. «Сильно волнуюсь. Прошу тебя». «К ним? Это к кому?» — поинтересовалась мама, голос которой я не хотела сейчас слышать. «К брату и моей подруге». Меня переполняла агрессия. «И зачем?» Вскинула свои идеальные брови родительница. Пусть кинаружды ведёт дело до конца, избавится от ненужного и спасёт свою честь. Да о какой чести ты говоришь, взревела я, кидаясь вперёд, но Тахир придержал меня за локоть, не давая наброситься на собственную мать, которая настолько низко пала в моих глазах, что мне было стыдно за наше родство с ней. Нерина, удивлённо распахнула глаза она. «Ты думаешь, что все вокруг тебя дураки?» Моя грудь ходила ходуном. Я была в бешенстве. «Думаешь, брат не поймет, что к чему?» «О чем ты?» Глупо захлопала ресницами мама. «Я не понимаю. Вы же сами все видели!» «Видели!» Заорала я. «Мы все видели, как ты ради своих мерзких целей и амбиций очернила девушку и чуть не исковеркала ей жизнь!» «Дочь!» «Да как ты можешь такое говорить?» — ахнула наигранна матушка, прикладывая ладони к своему ледяному сердцу. «Да я чуть со стыда не сгорела, когда увидела Кэррин в таком ужасном состоянии и поняла, кто именно к нему причастен. А ведь это все ты! Ты сотворила с ней такое! А еще гнусного червя подговорила!» — кричала я, тыкая указательным пальцем в напрягшегося Барьина. «Уверяю тебя, Кинар все поймет!» Они чувствуют эмоции друг друга, если ты не в курсе». «Куда?» — рыкнул Тахир, закрывая с собой выход из комнаты и не давая Барьину выскользнуть за дверь. «Стой, где стоишь!» «Да она сама меня позвала!» — заблеял этот кусок дерьма. «Заткнись и стой ровно, иначе с зубов не досчитаешься». «Это что еще такое? Отпустите парня!» — возмутилась мама. «Да, конечно!» — фыркнула я. «Он пойдет с нами. А вот ты...» Я оглядела ту, кто родила меня. Мне уже жаль тебя. Ты сделала всё, чтобы потерять самое дорогое. Глаза родительницы встревоженно забегали, но было уже поздно. Я не стану молчать о своих догадках. Я пойду добывать доказательства. Хватит. Забирай его, — кинула Тахиру. Любимый незамедлительно схватил скулящего барьина за шиворот, встряхивая его, словно мешок с картошкой. «У нас есть одно очень важное дело». Но прежде мы отыщем ребят». Открыв портал в отдалении от общежития, пнули в него бывшего адепта Академии Хистерион и шагнули следом, оставляя за спиной взволнованную Аларию Фейр. «Да я ничего не сделал!» пытался вырваться Барьин. «Она сама позвала меня!» «Пасть закрой!» — перегрозил Тахир. В рот парня ударил мощный поток воды, после чего послышались захлебывающиеся звуки и кашель. «Оставим его Кенару!» Поспешила успокоить я любимого, так как на него страшно было смотреть. «Сейчас нужно отыскать ребят. Я так боюсь, что Кенар будет действовать на эмоциях, игнорируя голос разума. Он такой вспыльчивый!» Невольно всхлипнула я. «Он изменился, Нерри», — мотнул головой Тахир. «Стал другим. Вдруг мы сейчас отследим их, перенесёмся и... помешаем», — закончил он, выделяя последнее слово. «Я так с ума сойду!» Не могла успокоиться. Волнение не давало покоя. «Вдруг Кэрин нужна помощь? Она ей точно не нужна!» Послышалось хрюканье Барьина, сменяющееся кашлем, так как Тахир снова порадовал его напором воды. «Давай ещё немного подождём», предложил любимый. Мы стояли в отдалении от аллеи, скрываемые от всех мощными стволами деревьев. Сумерки уже давно спустились на город, принося с собой прохладу ночи. «Всё!» Не могу больше, выпалила я. Хорошо, кивнул Тахир. Ты отследи Кинара, а я Керин. Только этого сейчас свяжем. Подожди. Буквально за секунду водник создал магические путы, накидывая их на брыкающегося Барьяна. Давай, я начинаю. Вздохнула я моля богов, чтобы они охладили пыл моего брата. Кинар. «Тебе нужно к лекарю», — смотрел на любимую с сожалением. «Мне уже легче», — улыбнулась Кэрин, прижимаясь ко мне. «Не надо», — вымоченно попросил я, ощущая эмоции любимой и пытаясь унять бурлящую ярость. «Что не надо?» — спросила капелька. «Не надо считать, что я самый лучший. Это не так». «Ты не виноват», — подняла на меня глаза Кэрин. «Виноват. Я должен был охранять тебя». окружить заботой и любовью. А пока ты боролась с этим ублюдком, на мне висела бьянка». Из моей груди вырвался звериный рык. «Успокойся». Нежные ладошки легли на мои щёки, поглаживая кожу большими пальцами. «Успокоюсь, когда сделаю то, что требуется». Решительно ответил я, целую водницу в кончик носа и бережно отстранив её, натягивая на себя одежду. «Понимаю, что ты не хочешь этого». но прошу быть рядом, пока я завершаю начатое моей матерью. «Я всегда буду рядом», — улыбнулась она. «Чего бы мне это ни стоило». Спустя минуту, когда Кэрин облачилась в мои вещи, я искал по связи Нирину. И когда её местонахождение было установлено, незамедлительно открыл портал, наблюдая ночной лес, и друга с сестрой, которые стояли с закрытыми глазами по разные стороны от дёргающегося в магических путах Барьина. Не насыщите, хмыкнул я, не сводя убийственного взгляда с куска дерьма. Ведь от него не укрылось, что я держал Кэррин за руку.